Лыжня Вячеслава Веденина. Родина выдающегося спортсмена-лыжника Вячеслава Веденина Тульская область, точнее село Слобода, неподалёку от города Дубны. О победах своего земляка на родине Валентина помнят. В последнюю субботу января в Дубне проводятся ежегодные соревнования в его честь, которые называются Лыжня Веденина. А победы у Веденина были великими. Первые зимние олимпиады для Вячеслава Веденина были игры в Гренобле в 1968 году. А первой олимпийской наградой серебряная медаль, завоеванная тогда в индивидуальной гонке на 50 км. От выигравшего золотую олимпийскую медаль норвежца Уле Эльфсетера. Веденин отстал на 16,7 секунды. Индивидуальные лыжные гонки оставались для советских лыжников словно бы заколдованными уже четвёртую зимнюю олимпиаду подряд, начиная с игр 1956 года в Кортина-дампеццо, где дебютировала сборная СССР по зимним видам спорта. Золотую олимпийскую медаль ни на одной из дистанций 15, 30 и 50 км никто так и не смог выиграть. Чуть лучше дела обстояли с эстафетой 4 по 10 километров. Здесь уже в дебютный 1956 год Федор Терентьев, Павел Колчин, Николай Яникин, Владимир Кузин стали олимпийскими чемпионами. Однако на всех последующих зимних олимпиадах советские лыжники ни разу больше не побеждали и в эстафете. И только на 11-х зимних олимпийских играх В 1972 году в Саппоро недобрая традиция была наконец нарушена. Героем мужской лыжной команды СССР стал Вячеслав Веденянин. А пролог к его победам на Олимпийских играх случился на чемпионате мира 1970 года, проведённого в чешских высоких Tatra. Здесь Веденянин выиграл индивидуальную гонку на 30 км. Вдобавок команда советских лыжников вместе с Ведениным стала чемпионом в эстафете. А Веденин стал ещё и серебряным призёром в индивидуальной гонке на 50 км. В Саппоро соревнования лыжников начались с мужской гонки на 30 км, стартовавшей уже на следующий день после открытия Олимпиады. Накануне была отобрана четвёрка участников: Вячеслав Веденин, Фёдор Семашов, Юрий Скобов, Владимир Долганов. Гонщики сразу же завязали острую борьбу. Вскоре лидером стал Фёдор Семашов. 10 км он прошёл за 30 минут 24 секунды. Немного от него отставал Владимир Долганов 30 минут 28 секунд. У Вячеслава Веденина вместе с норвежцем Полом Тюльдумом на первых 10 км было шестое время 30 минут 52 секунды. К концу второй десятиметровой петли уже Веденин был лидером. Один час пять минут тридцать девять секунд. Но почти столько же было у Тюльдума. Один час пять минут пятьдесят секунд. Однако разрыв между ними все увеличивался в пользу Веденина. За четыре километра до финиша предстоял последний тяжелый подъем. На нем все и должно было решиться. Бывали случаи, в том числе и с самим Ведениным, Когда именно на последних подъёмах лидеры растрачивали всё своё преимущество. Однако на этот раз советский лыжник преодолел подъём благополучно. Норвежец Йосс Харвикен, стартовавший раньше Виденина и Тюльдума, между тем уже финишировал, показав отличное время 1 час 37 минут 32,44 секунды. Теперь он напряженно ждал, с какими результатами закончит дистанцию его товарищ по норвежской команде и советский лыжник. Но вот, наконец, на стадион ворвался Веденин. Последний финишный бросок, и на табло высветился результат 1 час 36 минут 32,15 секунды. Финишировавший Тюльдум показал 1 час 37 минут 25 секунды. и 30 сотых секунды. В итоге он стал серебряным призёром, Харвикен бронзовым. А Вячеслав Веденин наконец-то совершил то, чего не удавалось никому другому в течение долгих 16 лет. Первым из советских лыжников завоевал на Олимпиаде звание чемпиона в индивидуальной лыжной гонке. В следующей гонке на 15 км Веденин не участвовал. Здесь победу одержал швед Свен Оке Лундбек. Но все с особым интересом ожидали, как Веденин, выигравший золотую олимпийскую медаль на средней дистанции, выступит в лыжном марафоне, в гонках на 50 км. Журналисты уже успели разузнать, что эту дистанцию Веденин особенно любил и непременно хотел выиграть и на ней. Увы, на этот раз первым пришёл норвежец Пол Тюльдум. Вторым другой норвежец, Магн Мюрму. Советский лыжник, показав третий результат, завоевал лишь бронзовую медаль. Лыжная программа 11-й зимней олимпиады подходила к концу. Оставалось разыграть лишь последний комплект медалей в мужской эстафете 4 по 10 км. Первый этап в советской команде бежал Владимир Воронков. Он закончил его третьим. немного уступая норвежскому и шведскому лыжникам. На втором этапе Юрий Скобов сумел оторваться сначала от шведа, а затем и от норвежца Пола Кюльдума, олимпийского чемпиона в гонках на 50 км. Эстафету Скобу передал первым. Советская команда стала лидером. Правда, норвежцы отставали всего на 1 секунду. Третий этап сложился для советских лыжников куда менее удачно. Здесь бежал Фёдор Семашов, На Олимпиаде в Саппоро он выступал во всех трёх индивидуальных гонках и выкладываясь на них без остатка к концу Олимпиады растратил силы. Вскоре норвежец Ивар Форму вышел вперёд, и Семашов на глазах стал от него отставать. К концу этапа разрыв достиг целой минуты. За норвежскую команду на четвёртом этапе бежал Йосс Харвикен. Когда Семашов передал наконец эстафету Веденину, Норвежский лыжник уже успел скрыться в лесу, куда уходила лыжня. Последнее, что услышал Вячеслав Веденин от тренеров, устремляясь в погоню: не упустить теперь хотя бы серебро. Вплотную за советским лыжником шли швейцарец и швед. Отыграть на этапе в 10 км целую минуту было практически невозможно. Понимая это, норвежские лыжники уже торжествовали победу. А Вячеслав Веденин между тем отыгрывал у Харвикена секунду за секундой. За 4 км до финиша Веденин отставал на 32 секунды. Впереди предстояли два подъёма и два спуска. На одном из них уже за километр до финиша Веденин обошёл норвежца, который просто не мог поверить в случившееся. Харвикен был настолько потречён, что вскоре упал на ровном месте и с трудом добрался до финиша. Веденин опередил его на 9 и 12 сотых секунды. Олимпийскими чемпионами в эстафете стали советские лыжники. Так Вячеслав Веденин, спортсмен из московского Динамо, начав Олимпиаду в Саппоро с золотой медалью в индивидуальной гонке на 30 км, завершил её второй золотой медалью и стал дважды олимпийским чемпионом. В 1972 году На 11-х зимних Олимпийских играх Веденину было 30 лет. На следующих зимних олимпиадах побеждало уже другое поколение лыжников. Однако Веденин, первым из советских спортсменов, выиграв золотую олимпийскую медаль в индивидуальной гонке, показал всем добрый пример. Следуя ему, на 12-х зимних Олимпийских играх в Инсбруке Гонку на 15 км выиграл Николай Бужуков, а гонку на 30 км Сергей Савельев. В наши дни Вячеслав Веденин живёт в Москве. Часто бывает на различных соревнованиях, нередко сам становится на лыжи в качестве почётного гостя.